«Радио На связи третьей вызываю первого. Первый у аппарата. Докладывайте, что там у вас. Одна из моих групп имела контакт с русскими диверсантами. И каковы результаты? Пока не ведут мяч на их половине поля. У меня 19 человек только убитыми. Ничего себе!» А каковы потери противника? В боестолкновении со стороны русских участвовало четыре человека. Один был убит, один подорвал себя гранатой, в результате чего мы имеем еще пятерых раненых и одного убитого. Двое оставшихся в живых русских, по-видимому, тоже были ранены во время боя. Мы обнаружили кровавленные бинты в большом количестве. След их отхода с места боя был потерян уже через километр. Там сплошные болота, дорог нет. Прошу вашей помощи авиацией. — А каких-либо положительных известий у вас нет? — Есть, как-нибудь. Мы подобрали часть документов покойного профессора. Скорее всего... Вторая группа выполняла роль в приманке. Основные документы уносили эти. Как были обнаружены документы? Около русского диверсанта лежал портфель профессора. Вероятно, его просто не успели забрать. Второй диверсант, тот, который подорвал себя гранатой, перед смертью жег какие-то бумаги. Мы нашли обгоревшие куски карт. «Ваши выводы?» «Это основная группа. Когда мои ребята сели им на хвост, они оставили заслон и постарались оторваться, успели даже заминировать часть тропы. Скорее всего, они слишком протянули со временем или просто неправильно рассчитали время подхода моих ребят. Во всяком случае, те двое, которые должны были уйти, Сделать этого не успели, и вынуждены были вступить в бой. Так что они где-то рядом, даже имея на руках одного раненого, и то трудно передвигаться, а они, судя по всему, ранены оба. — Как далеко они могли уйти? — Три-четыре километра, не более. — Значит так, обер-лейтенант. «Слушайте меня. Отведите группу на пять километров и создайте сплошное кольцо вокруг этого участка. Оставьте пару контролируемых выходов. Постарайтесь, чтобы наших ребят там никто не мог увидеть. И ждите». «Как долго?» «Недолго. Без медицинской помощи им не выжить». Судя по всему, среди этих двоих находится командир разведгруппы, поэтому эта парочка нужна мне живой. Я отправлю вам подкрепление и задействую авиацию, пусть полетают над болотом. Найти они, скорее всего, никого не найдут, не сумеют, но нервов потреплют изрядно, так что долго русские там не высидят». — Я все понял. Других указаний не будет? — Нет. Действуем, как договорились. Поиск второй группы продолжать. Эти люди тоже мне интересны. Конец связи. — Конец связи. Советник положил на стул микрофон и повернулся к секретарше. — Магда, будьте любезны. Поищите, пожалуйста, нашего незадачливого хозяина. Пусть его доставят ко мне. Секретарша кивнула головой и подняла трифонную трубку. — Дежурный, распорядитесь, чтобы гаупштурмфюрера Горна доставили к нам. — Садитесь, Горн, как самочувствие. — А то вы не знаете, герц герцсоветник. Представьте себе, Гаупштурфюрер, не знаю, никогда не сидел на гауптвахте. Я же сугубо гражданский человек. Откуда мне знать, какие у вас там порядки? Такие же, как и везде, герцсоветник. Такие же, как и везде. Тогда к делу, любезнейший. У вас появился последний шанс реабилитировать себя. А что я должен делать? Сейчас наш любезный обер-лейтенант... Как его там? э э Хофмайер. Да, так вот. Он гоняет по болотам тех самых диверсантов, которые явились виновниками ваших злоключений. Вы получите под свое командование... Роту солдат, и должны будете оказать помощь обер который сейчас блокировал их на болотах. Вам все понятно? Так точно, генерал-советник. Вот и хорошо. Оружие получите у дежурного, и не забывайте, Горн, это ваш последний шанс. Другого не будет».